Четвертая часть. Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите, вы обречены прожить жизнь полную смысла. Герберт келхер Глава 27.2. Аля. Помню время, когда я любила засыпать и просыпаться в одиночестве. Правда ли, любила? Или привычка настолько сильно приелась, что стала восприниматься как осознанный выбор – Уже пятую ночь я провожу одна, да еще и в чужих стенах. Читаю книги, вяжу или смотрю телевизор до состояния, когда впору спички в глаза вставлять, потом отрубаюсь. Утром по привычке варю кофе, кашу, разбираю вещи, переглаживаю их и развешиваю по шкафам. Что-то выбрасываю, что-то кидаю в стирку. Вдруг появилось так много свободного времени? Раньше казалось, что у меня море дел». «Было б, когда ими заниматься!» «А нет! Вот она, свобода! Пользуйся!» На душе грустно и тоскливо. «Но это ничего! Я сильная! Плакать не стану!» «Тем более мама должна скоро приехать!» Мама долго ходит по новой квартире, оценивает планировку. Скептически прищуривается, трогая недавно окрашенные стены и броские фотообои в спальне и зале любуется видом с балкона. Стеклянные окна в пол на двенадцатом этаже элитной высотки в первую минуту выводят из равновесия. Особенно непросто смотреть вниз человеку, который всю жизнь прожил на первом этаже в частном доме. Но ничего, скоро она привыкнет и даже пьет со мной чай на просторной лоджии. «Уютно получилось», – хвалит ремонт. «Хотя твоя старая квартира мне все равно нравилась больше». «Это потому что новое еще не обставлено как следует. На днях рабочие соберут кухню, а через две недели привезут мягкую мебель. Когда разберем все коробки, повесим шторы, станет совсем иначе, вот увидишь». «Да, наверное. В любом случае переезд был необходим. Не дело каждый день мотаться на другой конец города, как ты жила последние два года». «Это точно. Приходилось вставать на час раньше» и досыпать в метро, чтобы успевать на работу к восьми. Но кто ж знал, что застройщик так сильно задержит ввод в эксплуатацию? Не жалеешь, что уволилась из Z.ru? Жила бы по-прежнему рядом с работой, там все знакомо, да зарплата выше. До сих пор не понимаем с отцом, почему ты это сделала? Бывает, проснусь в шесть утра, не спится. Лежу и думаю, мне-то хорошо, валяйся хоть целый день. А ты в это время уже выходишь из дома, чтобы успеть вовремя. Ну, не преувеличивай. Я выхожу в 6.40, редко, когда раньше. Сама удивилась, когда Вера Анатольевна позвонила и позвала к себе на госпредприятие. Не могу сдержать улыбку, вспоминая тот ее неожиданный звонок. Мы обе не знали, о чем говорить. Но зачем-то продолжали это делать почти 15 минут. Да уж. Мы с отцом как узнали, что ты снова идешь в подчинение к этой ведьме, так едва в обморок не попадали. Усмехаюсь. Как выяснилось, мои страхи были сильно надуманны. Обычная, дотошная тетка, которая, кстати, начала уважать меня только после того, как я научилась давать ей отпор. Старая ведьма так привыкла ко мне, что перетянула к себе на госслужбу. Честно говоря... Если бы несколько лет назад мне сказали, что я добровольно пойду к ней в подчинение, да еще на меньшую зарплату я бы покрутила у виска». «Не договариваешь ты что-то, дочка?» «Да нет, серьезно. В итоге мы с ней неплохо сработались. Женщинам вообще тяжело выживать в области IT. У мужиков как будто ум от рождения технически заточен, схватывают на лету. Но ничего, многих с ней мы уже поставили на место». «В смысле?» «Не поверишь, мам, чем я сейчас занимаюсь? Тестирую программные продукты, которые пишут для нас подрядчики, и выношу мозг несчастным по полной программе, как когда-то выносили мне». Перешла на другую сторону баррикады. Мамины сомнения понятны. Я сама долго не хотела даже обсуждать идею вновь работать с чудовищем Верой Анатольевной. Но потом Олег уговорил хотя бы поехать на собеседование. Мы сидели в ее просторном кабинете пили кофе и пытались вести беседу, настороженно переглядываясь, как вдруг распахнулась дверь и влетел ее прямой руководитель, как позже выяснилось, бывший одноклассник. Несколькими убийственными фразами он, ничуть не смущаясь присутствия незнакомой женщины, то есть меня, уложил ведьму, фигурально выражаясь, на лопатки и вышел. А она опустила голову и заплакала. Столько раз, вытирая кровь с лица, Я мечтала увидеть слезы этого монстра, но в тот момент испытала лишь жалость. Тяжело конкурировать с мужчинами. Вера Анатольевна поплакала, вытерла слезы, собралась с духом и продолжила разговор. И такое бывает, Алла Константиновна. Мне тоже сложно сдерживать эмоции, особенно когда коллеги – друзья, и в запале вполне могут позволить себе обозвать недалекой. Трудно найти толковую бабу, в нашей области, а одной – справляться тяжко. Иногда просто хочется увидеть в глазах понимание. Иногда этого достаточно. Несколько минут я колеблюсь, но затем все же решаю не говорить пока маме, что менее чем через полгода Вера Анатольевна собирается на пенсию и планирует оставить свое место мне. Решение руководства может еще 20 раз измениться, ни к чему обнадеживать родителей раньше времени. Тем более я собираюсь вступить в должность еще не скоро. Вот бы получилось. Главное, чтобы ты была счастлива. Спасибо за поддержку. Каждый день я ухожу с работы в пять часов, представляешь? Выключаю компьютер и иду домой. А в пятницу в четыре. У меня есть настоящие больничные, отпускные, праздничные и сокращенные предпраздничные дни. Полностью белая зарплата. Это многого стоит». Это точно. Мама решает сменить тему. Что будете делать с третьей маленькой комнатой? Даже стены еще не покрасили. Пожимаю плечами. Пока не решили, будет или кабинет, или детская, как получится. Опасное дело ты затеяла, дочка. Мало какой мужик станет любить чужого ребенка. Ты мне это уже говорила, мам. Олег не исключение. В первую очередь он доктор. Я поднимаюсь со стула и иду открывать дверь, так как в домофон только что позвонили. И мыслят прежде всего, как доктор, потом уже как мужчина. Поэтому спокойно относятся к этому вопросу. Только ты не болтай никому. Вдруг замираю и оборачиваюсь. Это серьезный вопрос, мам. Я вообще-то для того и приехала. Лично сказать, чтобы вы никому не говорили о том, что ребенок, если будет, не от Олега. Правильно. Всех друзей и родственников при необходимости. Следует заверить, что недуг не передается по наследству. Но лучше этой темы вообще не касаться, конечно. Я закусываю губу. Хочется провести рукой по животу, хотя пока неизвестно, получилось ли. Честно говоря, с Олегом мы окончательно заврались. Надеюсь, удастся не запутаться и запомнить, кому что пообещали или сказали. Родители согласились смириться с моим браком и принять нерадивого зятя, только после обещания, что их внуки родятся здоровыми. Иначе выносить мамины причитания не было никаких сил. Она при каждой встрече напоминала о вещах, о которых забыть и так не получится никогда. Мой муж стоит на учете в психдиспансере, забудешь тут. Но мы смогли приспособиться, научиться выживанию в этом мире, не лучше и не хуже многих. Конечно же, мы ходили к генетику, Тысячи исследований на данную тему показали лишь то, что если недуг моего мужа и передается по наследству, то в самом зачаточном состоянии, означает только предрасположенность к психическому нарушению. А дальше все зависит от многих других факторов, в том числе психологических, стрессовых, биологических. Если у человека с хорошей наследственностью риск заболеть составляет 1%, то при наличии заболевания у одного из родителей. Возрастает до пяти. Не так уж и велика разница. На пороге Катя с Машей и Ниной. «Как же вас много-то! Проходите скорее, промокли!» «Насквозь!» Причитает Катя, быстро стягивая куртку и разуваясь. Девочки не отстают. «Дашь во что переодеться?» «Конечно, в зале, мама. Подождите там!» Вот так всегда. Пять дней назад Олег улетел на форум в Москву. Я тут же позвала маму и девочек, разбавить мое одиночество. Но у всех получилось прийти только сегодня, причем практически одновременно. Приветствия, наконец, окончены. Девочки переоделись в сухие вещи, сидят кто на стульях, кто на коробках в зале, потягивают вино и чудом, найденных в кошмарном бардаке бокалов, закусывают сыром и фруктами. Я старательно чокаюсь и делаю вид, что пью со всеми наравне, сама же украдкой переливая содержимое своего бокала в мамин. Пока ничего не станет ясно на сто процентов, никто не должен знать, что я, возможно, беременная. Решилась довериться только маме. «Значит так, вы разбираете коробки на лоджии», кивая Катя с Машей. «Мы с Ниной займемся вещами в спальне. Мама, пожаришь нам куриных котлет, мясо в холодильнике?» За разговорами время летит быстро, работа идет активно. Олег прилетит. Завтра ближе к вечеру и сильно удивиться порядку. Больше всего, конечно, хочется уже нормальную кухню. Сейчас варочная поверхность стоит на паре кирпичей под покровом темноты, одолженных на время соседней стройки. Я, как верная жена и подельница, ждала Олега в засаде. Ну и насмеялись мы в тот вечер. Шизофреник со справкой украдкой тырит кирпичи. Кто бы мог подумать, кем я стану, когда вырасту? Подмигнул он мне, когда зашел в нашу новую квартиру, прижимая к себе добычу. Если бы тебя поймали, я бы дождалась, честная при честная. Самоотверженно воскликнула я, встречая добытчика легким поцелуем в губы. Однако ж мне почему-то не радостно от этой перспективы. Разводи костер, женщина. Голодный уставший муж пришел с дела. Катя напялила мою летнюю соломенную шляпу с огромными полями. И шастает по квартире, пританцовывая под «Чиз People. Маша ходит по пятам, без озрения совести, умоляя подарить ей черное коктейльное платье. Ты все равно его уже не носишь. Но это она. А мне бы пригодилось. У меня новый кавалер. Вообще замужним женщинам не пристало ходить с таким вырезом. Оно мне дорого, как память. Посмеиваюсь я над подругой. Именно в нем, кстати, я была тем вечером когда мы с Олегом впервые танцевали вместе на корпоративе. Оно счастливое. Ты вообще о нем забыла, могу поспорить. Я его нашла не без труда, между прочим. Значит, теперь оно мое. Вот оно что! Смеюсь. Ну, померь, вдруг хорошо сядет, я подумаю. Пока Маша переодевается, мама накрывает на крошечный низкий столик наш скромный домашний обед. Она неожиданно хорошо вписалась в компанию, и сейчас в захлёб обсуждает с Ниной рецепт солонины. «Без тебя, конечно, в Эд.ру уже не так», – громко говорит Нина. Она всегда перестает следить за тоном, когда немного выпьет. «Я давно привыкла, но девочки хихикают и переглядываются. На твое место, правда, недавно взяли очередного специалиста. На этот раз это, ну, очень симпатичный мужчина, чуть за сорок». «Справляется с переменным успехом!» «Женатый?» – подмигиваю я. «Пф, мне-то откуда знать?» Быстро отворачивается она, показывая, что не желает продолжать тему. Я слегка улыбаюсь, понимая, что Нина знает все на свете, и неспроста она не отвечает прямо. «А когда Олег вернется?» – спрашивает Катя. «Завтра вечером». «Приезжайте к нам!» На следующей неделе сделаем мясо на гриле. О, чуть не забыла. Недавно читала его новую статью в «Медправде». Мы с Мишкой смеялись голос. Да, его завалированный юмор понимают не все, но кто понимает, оценивает по достоинству. Хорошо платят в этом журнале? Неплохо. Его заметки отрицательного человека пользуются спросом. Это, увы, не то, о чем он мечтал. Все же раздел юмористический но пишет с удовольствием, но ну и продолжает заниматься арендой квартир. Нам хватает? Туманно завершаю я речь. Неспроста Катя так мало знает о нашей жизни. Редко удается вот так собраться вместе. Мы часто созваниваемся с ней и Инной Викторовной, а вот видимся, если повезет, раз в месяц. Но сейчас, думаю, будем чаще, так как новая квартира как раз находится на выезде из города в ту сторону, через которую я езжу к родителям и свекрам. Впрочем, посмотрим. Они все еще настороженно относятся к сыну или брату, при каждом звонке ожидая плохих новостей. Не доверяют затянувшейся ремиссии. Часто не замечают, как сильно он старается быть ближе, как сложно ему дается общение с ними. Но мы не переживаем по этому поводу. В любом случае, мы видимся с родственниками намного чаще, чем раньше. Прогресс очевиден. На той неделе отпраздновали юбилей, Полтора года минуло, как Олег не принимает лекарства. Врачи только пару месяцев назад разрешили начинать планировать. Что будет дальше, одному Богу известно. Но если кто-то знает о своей дальнейшей жизни больше меня, пусть сделает шаг вперед. Я рассмеюсь, пожму руку и пожелаю удачи. «Аль, а что делать с этими тетрадями и блокнотами? Тут целая тонна!» «Ну-ка, дай посмотрю». Разбирая склад коробок на лоджии, Катя случайно наткнулась на гору наших с Олегом старых изложений. Как же их много! Кто бы мог подумать. «Можно увести родителям?» «Будут разжигать камин», – предлагает Катя. «Нет, пусть пока останутся». Мама спит на нашей с Олегом кровати. Девочки пару часов назад разъехались по домам, а я все сижу на кухне плотно прикрыв дверь, чтобы в спальню не просачивался свет, и захлеб читаю тексты, которые иногда с улыбкой, иногда со слезами на глазах писали мы с Олегом несколько лет назад. Пока я заново училась ходить после операции, тратила уйму времени на то, чтобы проанализировать причинно-следственные связи, событий последних лет, ища виноватого, стараясь понять, что именно привело меня в тот злополучный день, на проезжую часть под колеса машины. Легче всего было бы, конечно, сделать так, как советовала мама – повесить ответственность на Олега и навсегда вычеркнуть его из своей жизни. Я бы так, вероятно, и сделала, если бы нашу связь можно было уничтожить одним днем, пусть даже и трагическим. Слишком близкими людьми мы стали друг другу, чтобы запросто забыть, перешагнуть и идти дальше. Куда идти? Без него никуда не хотелось. Заслужил ли Олег прощение? Искупил ли вину? Сложные вопросы. Не просто было отыскать ответы. Я заработала мозоли на пальцах, пока писала о прошлом, начиная с того дня, как впервые услышала о своем муже. Экономить время необходимости не было. Мне предстояло разобраться и скорректировать дальнейшее направление жизни, которое в тот момент катилась, как снежная глыба с горы, набирала обороты, сметая на своем пути желающих помочь, рискуя врезаться в препятствия и разлететься на комья. Меня ждало важное решение, принятие которого нечестно было бы свешивать на других. Сколько же бумаги мы с ним и списали, как она только вытерпела.